Кирию не пришлось долго гадать, на что именно указывал им Шереметьев. На письменном столе стоял роскошный канцелярский набор из малахита и меди. Малахит камень потрясающе красивый, с ним мало что сравнится. Его узоры неповторимы: кольца и спирали, линии волны, и все это в бесконечном разнообразии оттенков зеленого. Настоящий малахит встретить не так уж просто. Чаще на рынке попадаются искусственные камни. А ее дед терпеть не мог подделки, поэтому малахита в их доме не было, и этого камня Кира касалась впервые. Даже Илья, далекий от ее увлечений камнями, был впечатлен. "Знаешь, я почти пожалел о том, что пообещал себе ничего не красть", фыркнул он. "Ты что, всерьез собираешься сдержать свое слово?" "Так, а вот это уже обидно. Ладно, извини. Будем считать, что я тебе верю. Да и не это сейчас важно." Думаю, ты правильно определил комнату. Малахитовый набор объединял в себе подставку для ручки и канцелярских принадлежностей, пресс для бумаги, нож в чехле и шкатулку для корреспонденции. Именно она и интересовала Киру, потому что в ней лежало единственное письмо в старом конверте, снова без единой надписи на нем. Она надеялась, что это очередное послание от Шереметьева, но напрасно. Письмо оказалось написано совсем другим почерком, дешевыми чернилами, выцветшими от времени, да еще и на брывке школьной тетради в клеточку. Письмо занимало несколько листов, однако начало Шереметьев и мне оставил. Пришлось считать середины абзаца. Душа моя, я не устану просить у тебя прощения, потому что только мы с тобой знаем, как все было. Я не хотел, чтобы ты плакала, но в тот момент я знал, что ты заплачешь. Я тебя хорошо знаю. Мне нужно было, чтобы ты перестала любить меня, чтобы даже ненавидела. Веришь или нет, но это было для тебя, чтобы ты справилась. Я принял решение насчет своей жизни, невольно затронув твою. Мне казалось, что этим я отдаю тебе долг, помогаю быстрее забыть меня. Получилось у меня или нет, я не знаю. Возможно, получилось, и теперь я совсем чужой тебе. Если так, то я наказал сам себя. Здесь время идет очень долго, многие ценности меняют свое значение, и сокровищем остаются только письма. А мне мало кто пишет, родная. И это лучшая оценка всего, чем и кем я был раньше. Только Костя, ну, письма друга не то, что спасает здесь в худшие дни. Знаю, что я прошу у тебя очень много, даже больше, чем я заслуживаю. Но возможно, ты найдешь в себе силы простить меня и написать хотя бы пару строк. Если ты захочешь, Костя расскажет тебе, как это сделать. Этот человек единственный, кого я могу назвать другом, Доверяй ему, родная моя, как доверяла бы мне и даже больше, чем мне, потому что он честнее и мудрее меня. Только Костя связывает меня со свободой. Есть и другие люди, которые говорят, что я важен для них, Но это как раз ложь. То время, что я провел здесь, позволило мне понять, кто есть кто. Если еще не слишком поздно, знай, я раскаиваюсь, но только в том, что обидел тебя. Больше мне раскаиваться не в чем. Я не делал того, что мне приписывают, и даже мое прошлое признание значит не так уж много. На этом письмо обрывалось, не позволяя им узнать имя того, кто его написал. Кира читала не вслух, но когда Илья заглянул через ее плечо, она не стала убирать письмо, позволив и ему взглянуть на бледные строки. Письмо ничего не объясняло. Оно ничего не доказывало. Оно вообще не имело к ним отношения. Чертовщина какая-то, проворчала Кира. Может быть, но это чертовщина из тюрьмы. Откуда ты знаешь? Ты что, сидел? Нет. И надеюсь избежать этой печальной участи. — отозвался Илья. — Но я за свою жизнь видел достаточно письма оттуда. Да и некоторые слова от того, кто это писал, указывают. А еще я подозреваю, что Костя, на которого тут ссылаются, это твой благодетель, господин Шереметьев, собственной персоной. Так себе, из него благодетель. Похоже, он должен был передать это письмо кому-то, но он не передал. Или письмо ему вернули. У Киры появилась догадка насчет того, как это письмо может быть связано с ней. Дикая на первый взгляд, невероятное, но все равно допустимое. Ей не хотелось верить, что такое возможно, однако это многое бы объяснило. Еще слишком рано делать выводы, убеждала себя Кира. Нужно узнать побольше. Такого просто не может быть. Она не собиралась делиться этой догадкой с Ильей. Он все равно оставался чужим человеком, да он и не ждал от нее откровений, продолжая осматривать малахитовый набор. Так, а это что такое? спросил я. Я, конечно, не эксперт по канцелярским безделушкам, но такого здесь быть не должно. Он достал из высокой подставки для карандашей зажигалку, а следом за ней карманные часы на цепочке. Да уж, не на каждом письменном столе такое встретишь. И вряд ли Шереметьев оставил их здесь случайно. Свою последнюю игру он продумал до мелочей. Не должно, подтвердила Кира. Но при этом все равно должно. Думаю, это следующая подсказка для нас.